безупречно провели две ликвидации, подготовили идеального козла отпущения и вдруг спутали известную всему городу блондинку 23 лет с брюнеткой. Сатанисты с усачевцами никак не пересекаются. Ничего мы не нашли. Я согласен, на периферии сатанистского дела могут существовать свои ответвления и подтексты, побочные загадочки и побочные гнусности вроде шантажа, Слишком много людей замешано самыми разными интересами. Но и тебе самой прекрасно известно, что в таких мелочах, да, мелочах, увязнуть чертовски просто и опасно. Увязнешь — собьешься с главного направления. Мы в данный момент не оберегаем от шантажа отцов беспутных доченик и не разгоняем, дорогие бордельчики. Мы — уголовка. Мы искали убийцу-маньяка и отыскали. Новых убийств не последовало. Орудие убийства у нас, вещественные доказательства у нас. Убийца с вероятностью в 99% изобличен. Один процент я оставляю в резерве из осторожности, исключительно от того, что Васильков мертв. Вот тебе итоги. А в остальном пусть разбирается прокуратура. У нас своих дел выше крыши. И тешить любопытство когда не скрою, цинично. Но такова уж жизнь и работа. Мы, конечно, будем искать и мнимого Шохина, и тех, кто убил Паленова, и тех, кто так нагло завалился к тебе в гости, если найдем. Печально усмехнулась Даша. Вы же прекрасно понимаете, без дополнительной информации нам моих гостей не найти. Против которых к тому же нет улик, даже если я узнаю голоса, это ничего не даст. А против Шохина вообще невозможно выдвинуть четкие обвинения. В квартире он ничего не украл, никого и пальцем не тронул. Паспорта уже наверняка не существует в природе. Дежурным по вневедомственной охране фальшивый паспорт просто привиделся, так адвокат заявит. Вот видишь? Ни шансов, ни улик. Есть ли тогда смысл ломать голову над неувязками? "Да вы правы", сказала Даша. "Вы кругом правы". А у меня повышенная впечатлительность на почве последних переживаний, мания подозрительности развилась. И я не иронизирую почти, честно офицерское. Все, наверное, так и обстоит. Интуиция пошла в разнос. Но у меня за занозой в заднице сидит твердое убеждение, что мы увидели кусочек. Этакий краешек сцены, где пляшут яркие маски, а главные события происходят за кулисами. Или вообще... За три квартала от театра, где шмыгают неприметные люди в неприметной одежде. Назовите это хоть чутьем, хоть антинаучной телепатией, а я от этой занозы никак избавиться не могу. А давай попробуем вытащить. Ну? Если телепатия тебя не подвела, и ты правильно медитируешь, Существует мрачный, громадный, разветвленный и изощренный заговор, направленный на достижение некой неизвестной нам цели. Девок убивал не маньяк, они оказались посвящены в жуткие тайны. Или... — Воловиков лихо махнул рукой. — Мечтать так мечтать. Я детективы тоже на досуге читаю. Истинной жертвой была только одна, а две другие — отвлекалочки. Между прочим... И в жизни случалось. Дарья, не мешай полету творческой фантазии. Я как раз шибко раздухарился, мышь не на службе. Итак, есть жуткий заговор, глобальная уголовщина, политику не впутываем, мы с Искари, не наше это дело. Все схвачено, все пронизано метастазами, все свидетели куплены, запуганы, либо сообщники, все врут. Казмина врет, Морзуков врет, Пожидаев врет, и Кравченко, и шлюшка Анжелика, которая Альминскую с паленым видела, и Усачев, отец-настоятель Борделя врал, пока не тронулся, и Житенев, пока был жив, тоже врал. Все не так. Усачева спровадили в психушку, художника злодейски подловили, вовсе уж неведомыми путями, моментально узнав о нашем с ним разговоре, девочек убивал «не паленый». Мастер вовсе не Веня, и Житенев не покончил с собой, боясь разоблачения, а его убили и так далее, и тому подобное. Но не называется ли это тупо переть против фактов? И объясни ты мне, ради чего затеян этот жуткий заговор, заставивший врать и лицедействовать такую массу что не схожих по всем показателям людей? Ради какой великой сверхзадачи бьется как папа Карла, Это загадочная сеть заговорщиков, ухитрившихся не попасть в наше поле зрения. Хоть намётки у тебя есть? Цель должна быть суперсерьезной. Есть намётки? Увы, — пожала плечами Даша. Дашенька, а тебе не кажется, что ты с этим заговором чуточку смешно выглядишь? Мягчайшим тоном спросил Воловиков. «Кажется», — уставясь в пол, сказала Даша. «Ну вот. Многих сыскорей хоть однажды в жизни заносит на грандиозный заговор. Только нужны факты. А фактов, как назло, нет. Из чего мы, профессионалы, должны сделать печальный вывод?» Сережа тоже высказывается насчет происков интриг, но едва речь зайдет о конкретике, начинает буравить взглядом половицы, как ты сейчас. Не вижу я той самой сверхзадачи, а без нее любые рассуждения о заговоре насквозь бессмысленны. Прикрытие для шантажа